221 Наблюдения и опыты жизни складывай в чашу опыта. Особенно хорошо запечатлевается опыт горький. Холодная аура нежизненно, неприятно ибо поглощает жизненные эманации живоносной ауры. Таких людей лучше избегать. Оградиться можно в сознании. Так же, как сознание можно открыть лучу, можно и запереть его для посторонних влияний. В башне, как у пульта управления мирового аппарата. Внимание сосредоточено на мировых задачах. В центре его моя страна. Никто не хочет понять близости наступивших сроков и неизбежности перемен. Тьма особенно иступлена перед концом.